Глава 4. Катя. Утром наворачиваю круги по незнакомой кухне, раздумывая над тем, будет ли это удобно, зайти в комнату к малознакомому мужчине и разбудить его, чтобы узнать, где взять дополнительный комплект ключей. Через час мне нужно быть на стажировке, а Кирилл все еще спит. Учитывая, каким усталым он вчера выглядел, проспит минимум до обеда. Опаздывать мне нельзя, ни в коем случае. Даже на пять минут поправляя полотенце на приготовленных наспех оладьях, и снова вижу кружку с именем Соня. Это его племянница, хотя она могла бы быть и любовницей. Мне нет до этого никакого дела. Покидая кухню и иду к выходу. Обуваюсь и тут же разуваюсь. Но двери, ведущей в спальню Кирилла, останавливаюсь, решив, что оставлять дверь открытой не выход. Как и рыться по карманам в поисках второго комплекта. Как и забрать единственный имеющийся. Я ведь не знаю его планов. Вдруг у него сегодня операция, а тут я заберу ключи. Да он выгонит меня уже к вечеру. Нет уж, хватило мне вчерашних приключений. В этой квартире мне нужно задержаться до окончания стажировки. Я тихо, но настойчиво стучу по дверному полотну. Но реакции никакой не следует. Отговариваю себя заходить внутрь, но, так и не получив ответа, оказываюсь внутри и тут же прищуриваюсь, потому что в спальне Кирилла кромешная темнота. Видимо, на окнах висят какие-то новомодные, непропускающие свет шторы, так что пробираться приходится на ощупь. Хорошо небольшая полоска света из коридора показала, где вообще находится кровать и спящий на ней мужчина. Но дойти до огромного спального места — одно, а вот добраться до мужчины, который, очевидно, любит спать у стены — та еще задача. «Кирилл!» — зову тихо, чтобы не спугнуть. Папа вообще учил никогда и никого не будить. А если очень надо — брать кастрюлю на кухне и стучать. Желательно на кухне, а не под ухом у спящего, иначе... Иначе можно схватить пулю. Но это у меня папа-следователь. Одно время, зная, он спал с пистолетом под подушкой. Говорил для безопасности. Со временем перестал, но его я бы ни за что не стала будить. А вот Кирилла надо, очень надо, иначе кранты моей стажировки. Вариант с кастрюлей негуманный, так что я забираюсь на кровать в надежде, что доктора не хранят под подушкой пистолет. Максимум скальпель что тоже не очень, но выбора нет. «Кирилл!» — трогаю его за плечи. Или за руки. За что-то, в общем, трогаю. Трясу. Страшно. Все ужастики отца вспоминаю. Он терпеть не любил, когда его будили, и пугал. «Кирилл, мне нужны ключи!» Он начинает ворочаться. Я говорить громче и трясти сильнее. Лезу к лицу, трогаю за щеку, натыкаясь на маску на лице. Поддев, тяну ее вверх и лечу вниз. Не на пол, на кровать, спиной. Сверху меня придавливает массивным телом. Все, что я успеваю, — издать непонятный звук. То ли кряхтение, то ли крик раненой чайки, то ли это был последний вздох, который я успеваю сделать, прежде чем на мою шею ложится тяжелая мужская рука. Вот и ужасы подъехали. Мамочки, он слишком огромный и сильный. И кажется злой. А я? А я, видимо, в состоянии аффекта, потому что пошевелиться не могу и сказать что-то тоже. По тяжести мужчины, который минимум вдвое шире тебя в плечах и выше на пару десятков сантиметров, даже дышать трудно, не то что говорить или шевелиться. Кирилл приходит в себя первым. Хватка ослабевает, а через мгновение комнату заливает ярким светом, от которого я щурюсь. «Твою мать, Катя!» Он резко отталкивает руками и встает. «Я следом. Как ты неуклюже, Как каракатица, ей-богу. Еще и в откуда-то взявшемся одеяле запутываюсь». Поднявшись, смотрю на него виновато и думаю, что сказать свое оправдание. «Я же тут по делу пришла, не просто так. Мне ключи нужны. Ехать пора. На стажировку». «В дверях ключей не нашла?» недовольно «Значит, по утрам Кирилл просыпается не в самом хорошем расположении духа. Или он такой только когда будет?» «Пока непонятно. Надеюсь, вскоре выясню». «Так одни там, а я думала, вторая связка есть. Вдруг вам куда-то надо?» «Надо, Катя, очень надо. Обратно в кровать», — тем же недовольным тоном. «Я тогда пойду и ключи возьму». Из спальни Кирилла вылетаю, быстро обуваюсь, хватая с тумбочки рюкзак, замираю, заметив привалившегося к стенке Кирилла, который внимательно за мной наблюдает. «Далеко без куртки?» «Так это...» «До остановки, я по карте посмотрела, тут пять минут до метро». «Стоять!» — подпрыгиваю от неожиданности, поворачиваюсь. «Адрес, скажи мне, я такси тебе вызову, чтобы не мерзло. «Мне пять минут до метро». «Не надо, тут недалеко совсем, я быстро, Кирилл Савельевич». «Я заплачу». Сразу понимает, в чем проблема. Из комнаты возвращается уже с телефоном и через минуту сообщает мне номер такси. «Вот еще». Достает что-то из кармана своей куртки, вкладывает в мою руку, сжимая ее в кулак. Разжав, вижу смятые купюры. «Не надо», — оставляю их на тумбочке. «Я перекусить себе взяла, назад доберусь». «На метро?» — говорит, словно сквозь зубы. «До которого пять минут?» «Да, на метро». «Возьми деньги, Катя, на такси!» — буквально приказывает и буравит меня взглядом. «Нет». «Ладно». Подходит вплотную, протягивает ладонь в просящем жесте. «Телефон давай сюда свой». «А зачем?» — не спешу доставать мобильный. «Затем, что номер тебе напишу. Как будешь ехать домой, набери. Я заеду». «Не стоит, я сама. Ты всегда такая?» Снова недовольна. «Точно не выспался». Ему бы еще пару часиков. Какая? Тоже начинаю раздражаться. Все ему не нравится. И что разбудила, и что ключи не взяла, и что деньги оставила, и что от помощи его отказываюсь. А мне не надо. И так достаточно того, что к себе пожить взял. В хороший район, в квартиру с ремонтом, еще и покормил. Продуктов купил на свои деньги, когда мои у Алисы остались. Тяжелая, Катя. Я заеду за тобой, поедем к лесе за пуховиком. Не! — Дай угадаю, — скалится. — Не надо, чтобы вообще этих слов в твоем лексиконе не было. Я тебя у себя приютил, сегодня у меня выходной, я могу с тобой съездить. Спасибо, можешь сказать, мне будет приятно. — Спасибо, — говорю на автомате и протягиваю телефон, который он возвращает мне, вбив туда номер. — Там это, оладьи на столе. Это благодарность за то, что пожить у себя разрешили. Я их пробовала, вкусные получились. Кирилл смотрит на меня странно. Я нервно улыбаюсь, пячусь к двери и открывая ее, вываливаясь в подъезд и в спешке, едва не слетая с лестницы. Позади слышится хлопок двери. На улице такси уже ждет, и хоть на авто ехать быстрее, я все равно понимаю, что безбожно опаздываю. Как только машина паркуется, я тут же из нее вываливаюсь и осматриваюсь. Приходится лезть за телефоном, чтобы вбить адрес на карте и пройти еще метров 300 вперед. Шлепаю белыми кедами по грязным лужам и проклинаю дождливую погоду. Небо, затянутое серыми тучами, ни капли не способствует хорошему настроению. Неудивительно, что стоит мне зайти внутрь, как все недовольно смотрят в мою сторону. «Здравствуйте, я Екатерина Янова, на стажировку приехала». «Вы опоздали», — говорит мужчина в очках, державший электронный планшет в руках. «Кажется, это помощник Орлова, который считается лучшим журналистом-криминалистом страны». «Пробки», — говорю извиняющимся тоном. Знаете, Екатерина, какое первое правило стажировки у нас? Какое? Не опаздывать ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни на минуту. Чеканит, глядя прямо на меня. А затем отворачивается, утыкаясь в планшет. Можете быть свободны, Екатерина. Для вас стажировка окончена. Среди других студентов прокатывается гул. Кто-то шокирован, кто-то очень рад, что на одну конкурентку стало меньше. Кому-то просто безразлично. Как, например, мужчине, который выводит слайд на экран и теряет ко мне всякий интерес. «Простите, но я не могу уйти», — говорю решительно, ступая вглубь кабинета. «Я приехала сюда из другого города, и... мне позвать охрану?» — хмурится недовольно. «Ваша стажировка закончена. До свидания». Я собираюсь еще что-то возразить, но потом вижу двоих охранников, следующих в мою сторону, и решаю не устраивать сцен. «Уже на улице, думаю, что делать». Для начала обнимаю себя руками, потому что снова начинается дождь, а я без куртки. Стою, как побитая собака, под зданием, в которое мечтала попасть. Столько, сколько учусь на журналиста. Может, это наказание? За то, что приехала сюда без отцовского разрешения. Он и так со скрипом разрешил мне поступить на журфак. Если узнать, что интересует меня вовсе не спортивная или новостная тематика, а криминалистика, то не видать мне диплома. А я, между прочим, уже три курса отучилась. Папа вообще не в курсе, что я сейчас в столице. Он в командировке в другом городе и пробудет там еще месяц. Впрочем, какая теперь разница? Меня все равно выгнали. «Катя!» — я вздрагиваю, поднимая голову и вижу «Арсения, парня-лисы». Сглатываю, интуитивно прижимая к себе рюкзак. Я его боюсь, хоть и сначала он показался мне безобидным. «Тебе же курточка твоя нужна, Катюш!» — тянет противно осматриваюсь в поисках прохожих, которых здесь почему-то нет.